«Они здесь!» Перм обнаружил приближение врага Микихика. Талисманы, которые разлетелись ветром, передали изображение врага. «Двуногие танки. Они отличаются от предыдущих. Они двигаются, как люди». «Как люди?» Почему-то Эрика склонила голову. При этом на голове были защитные наушники. Чтобы не мешать разговору, они не закрывали уши. Двуногие танки были созданы для того, чтобы свободно проходить по узким улочкам городов и с поднятой платформой для стрельбы эффективно вести огонь. Вместе с тем, коренастые ноги были оборудованы гусеницами для управляющих шагов и перемещения по камням, но эти танки никогда не разрабатывали, чтобы функционировать как боевой робот. В современной военной технике, по крайней мере в пределах знаний Эрики, не было боевого робота, способного имитировать человеческие движения. Через секунду увидишь, там. Но сейчас было не время думать об отдаленных от реальности вещах. В сопровождении голосами Кихика. Двуногий танк появился из-за здания. Коренастые ноги с прикреплёнными гусеницами. Немного удлинённое тело, как и у всех двуногих танков. Однако его правая рука была оборудована цепной пилой, а левая — автоматическим пробойником, оборудование невозможное на обычных двуногих танках. Если тяжёлую технику, используемую для очистки завалов в зонах бедствий, переделать в человеческую форму, она, несомненно, будет выглядеть именно так. К тому же на правом плече была установлена гаубица, а на левый тяжёлый пулемёт. «Боевые роботы?» Будто не веря, что воображение стало реальностью, а проговорила Эрика. Возле неё Миюки холодно посмотрела на гнусно выглядящее мобильное оружие. Как только двуногий танк вошёл в радиус обзора, Миюки высвободила магию. Ей не нужно было спрашивать разрешение. Все три машины остановились, более полностью замороженной гусеницы. Но танки не опрокинулись. Настолько превосходен у них был модуль балансировки. Но замороженными оказались не только ноги, магия Миюки не была детской игрой. Любой человек с военными знаниями, например, пилот двуногого танка, мог сразу же понять, что мороз пришёл от магической атаки. Излишне говорить, что источник магии — это длинноволосая молодая девушка с холодным темпераментом, преградившая путь. Тем не менее, ни пулемет, ни гаубицы не открыли огонь, это была не просто замораживающая магия, она также активировала заморозку пламени. Магией Миюки не только ограничила движение, но также предотвратила любое увеличение тепла. Видя, что оружие выведено из строя, Лео тут же бросился вперёд. Молниеносная реакция. Он проявил свою дикую природу чутья к победе. Оружие у него в руках было похоже на короткую палку с двойным молотом. Общая длина 50 сантиметров, рука и 30 сантиметров. Выступающая головка на переднем конце была гораздо шире рукояти, в длину приблизительно 10 сантиметров. Со стороны оружия выглядело почти как католический крест. Головка молота загудела как мотор, на передней части палки высунулась чёрная мембрана. Очень-очень тонкая, прозрачная, тёмная мембрана. Звук мотора затих, мембрана превратилась в прямой двухметровый длинный клинок совершенно плоский, ультратонкий клинок, который сбоку было невозможно увидеть. Это был секретный меч семьи Тиба Усуба Клинок был тончайшим, сделан из углеродных нанотрубок, а плоскость держалась магией укрепления. Усуба Субакагера имя техники, а также имя, данное этому особому оружию. Усуба в правой руке Лео мелькнул. Углеродные нанотрубки были сплетены в ультратонкую пластину толщиной 5 нанометров, делая его острее любого меча или бритвы, он легко разделил замороженную бронированную обшивку надвое, разрезав её по диагонали. Всё, что осталось тонкая, едва видная линия деления пополам с которой медленно брызнули красные капли. Это был не только итог очень интенсивной тренировки за короткий промежуток времени, это была также сила завершающего удара, специально сделанного для Лео. Будто погнавшись за ловко отступающим Лео, двуногий танк рухнул на обочину дороги. Эрика была на шаг позади Лео в быстроте реакции, в плане того, кто взял добычу первым, но она была мастером. Она в мгновение поправила наушники, левой рукой крепко схватила рукоять Рачимару, и стала на позицию. В тот миг, когда рука передвинулась из ножен на рукоять, ножны разделились вдоль задней части клинка, как две страницы книги, открывая гигантское лезвие внутри. Ладонью Эрики была твёрдой, она указательным пальцем правой руки нажала на кнопку прямо под лезвием, затем подняла лезвие длиной 180 сантиметров на плечо. В этот миг магия уже активировалась. Отдачий, который весил 10 килограммов, полетел по воздуху. Силуэт Эрики в мгновение исчез, По крайней мере, она исчезла из зрения Миюки. И тут же послышался сокрушительный рёв, будто скрежет на старых установках по переработке металлолома, где сдавливался металл. Эрика стояла в позе взмаха дачи, клинок покраснел, несомненно, от крови пилота. Системная магия гравитации, контроль инерции Яма-цунами. Прежде всего, этой магии она сводит к минимуму свою инерцию и инерцию оружия, приближаясь к врагу на высокой скорости. В точке удара инерция передаётся цели на усиленную инерции меча. Дублированное ложное значение инерции можно дополнительно усилить, начав технику чуть дальше, чтобы достичь максимума в 10 тонн. Скорость, полученная от передачи инерции, соединяется с весом, полученным от увеличенной инерции. В своей максимальной силе эмоцунами был как гигантская 10-тонная гильотина, рухнувшая с высоты. Брони, способной противостоять такому удару, вероятно, не существует. Ключ ко всему заключается в том, когда переключиться с передачи инерции к увеличенной инерции. К тому же нужно еще мчаться вперед, не теряя равновесия из-за потери инерции и крепко держать клинок, не давая ему колебаться. И наконец, что наверное, самое важное- очень быстрая реакция и восприятия, которое не будет разрушена от потери инерции. Все это критические компоненты ему цунами. Эрика была рождена с этой скоростью и с бесчисленными днями суровых тренировок, Она, наконец, получила эту способность. Эрика посмотрела на следующую добычу. Лео уже приближался к следующей цели, Йема-цунами активировалась. Секунды позже Лео отключил Усубу Кагера и прикрыл уши прежде, чем двуногий танк развалился. Другая половина команды на страже, которая была командой обороны, тоже встретила в бою двуногих танков. История установил на три метра в землю стены, которые препятствуют колебаниям, поэтому Канон могла свободно применять магию, использующую землю в качестве проводника. Формирование, которое Иссори расширил под землю, было способно обнаружить врага и на поверхности. Поверхности подземная часть была покрыта диаграммами, созданными шелковыми нитями, которые помогали в вызове магии, что по сути было магическим формированием. Семья Иссори была сильна в магии гравировки, а Кей, элита семьи, в этой магии был просто превосходен. Она была невероятно похожа на ритуал формирования, используемый в древней магии Микихика конце концов, будь то современные магии или древние, в готовой магии они мало чем отличались. Поэтому истории и выполняли похожие роли, что на некотором уровне имело смысл. «Эдот», — сказала Сори, и канон активировала последовательность активации. Хотя Сори приняла меры предосторожности, она не могла использовать слишком сильную магию колебаний, когда была незнакома с положением под землей. Появилось два нетипичных двуногих танка — Незнакомая с типами вооружения, Канон не удивилась их странным формам. Не думая ни о чем лишнем, она высвободила заранее подготовленную магию. Асфальтированная дорога сменилась на мелкую пыль, образуя болото с водой, которое хлынуло из небольшого колебания в земле. Двоногие танки опустились примерно к высоте головы, так как ноги у них завязли в земле. Изначально гусеницы задействовали, чтобы пройти песчаную или мокрую местность, вроде открытого грунта. Тем не менее, жиженное дорожное покрытие легко проглотило небольшие гусеницы. Это была одна из вариаций магии семьи Тиода «Минный источник. Колеблющаяся мина». Исход был виден невооружённым глазом. Магия превратила землю в жидкость, не давая противнику двигаться. Гусеницы застонали, меся грязную воду, пока в них не застрял песок. В определённую секунду влага испарилась, вследствие чего сжиженная дорога со всё ещё застрявшими ногами двуногих танков затвердела. После сжижения земли канон колебанием заставило влагу испариться. Магия, известная как «Колеблющаяся мина», называлась цепочка процессов, ведущая в конечном итоге к захвату. Хотя объекты из предыдущего столетия несколько изменились, дорожное покрытие по-прежнему в основном состоит из бетона. Тем не менее, не то чтобы она вызвала полную реакцию сжижения, Скорее, она просто изменила состояние песка, погружённого в воду, хотя это называлось захватом. На самом деле это была лишь временная мера, но, учитывая, что противник сейчас не мог двигаться, временной меры было достаточно, чтобы нанести смертельный удар. С флангов неподвижных двуногих танков появились Ташиказу и Кирихара. Ташиказу атаковал с неба, пилот двуногого танка просто не мог вовремя среагировать на такую скорость. Будто ястреб, падающий с неба, он плавно вырезал глубокую черту через кресло пилота, Секретный меч – Тузан. Как правило, клинок был единственной концепцией, установленной внутри меча с последовательностью магии и системной магии движения, установленной для управления направлением удара. Только если оружие не Иказу Когда Иказу используется для активации Тузана, не только клинок, но и мечник включается в цель магии. В то время как клинок установлен в качестве концепции, мечник устанавливается в качестве другой дополнительной концепции реализуя тем самым возможность атаки на высокой скорости и без вибрации. Когда он взмахнул мечом сверху вниз, тело уже знало, как нужно двигаться. Через тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч повторяющихся движений и практики это действие уже вырезалось в самом его теле к тому времени, как он изучил эту технику. По общему мнению, старший сын семьи Тиба не был столь же талантлив, как его младший брат. Даже сам Ташиказу на самом деле считал, что на Цуку гений, а он нет – Именно из-за того, что не был гением, он положился на определённый режим тренировок, неизвестный остальным людям, изучая технику Тацузаны Кадзучимару «Молниеносный Тацузан». Так как это была техника, возведённая до логического предела, как только начнёт молниеносный Тацузан, он сможет лишь следовать его движениям. И вот почему он удостоверился, что никто не видит его тренировок. Поэтому многие ошибочно считали его ленивым, тогда как он на самом деле своим невероятным усердием изучил этот секретный меч. Двуногий танк, кресло пилота которого было разорвано надвое, наконец замолчал. Другой двуногий танк повернул всем своим телом встретить Кирихару, который приближался, низко пригнувшись к земле. К дистанции ближнего боя оставался какой-то шаг. Дуло пулемета нацелилась на Кирихару, но не вылетело ни одной пули. За Кирихарой полетел Кадачи и срезал пулемет с плеча двуногого танка. По диагонали за Кирихарой Саяка приготовила и бросила ещё один Кадачи. Гаобица была также отрезана. Два кадачи вернулись обратно вдали своих осей полёта в руки Саяки. Метание ножа. Хотя в школе Саяка принадлежала клубу Кенда, её отец был волшебником, использовавшим Кензюцу в реальном бою. Дома она изучила техники Кензюцу и элементарные уроки, и лучше всего знала метание ножей. При прямом столкновении женщина покажет более низкие результаты, когда дело касается силы запястья, Например, звуковой клинок, излюбленная техника Кирихары, полагается на силу запястья. С такими способностями в магии Саеке было слишком трудно контролировать тачи, используя магию. Однако метание ножей не имеет ничего общего с силой запястья, пока можно сопоставить свою магию с броском. Поэтому она неустанно тренировалась, чтобы иметь возможность использовать эту магию. Поскольку после броска появляется огромная щель в защите, нельзя было использовать эту магию против быстрых противников, но она идеально подходила против такого большого неподвижного противника. Увидев, что огнестрельное оружие выведено из строя, Кирихара сделал последний шаг вперёд, на голову обрушилась гигантская пила. Однако её траекторию он видел насквозь, тело естественным образом начало уклоняться, Кирихара клинком разрезал левую ногу двуногого танка. Звуковой клинок. Его излюбленная магия легко прошла через броню, разработанную против мин и бронебойных снарядов. Корпус танка начал рушиться, Кирихара отрезал от корпуса автоматический пробойник, затем отпрыгнул, обошёл его со стороны и погрузил клинок в кресло пилота. Чувство, которое прошло через руку, говорило, что он пронзил плоть, лицо Кирихара немного скрутилось, затем он вынул клинок и отпрыгнул далеко от двуногого танка, выражение на лице было совершенно точно не улыбкой.